Ночь на воде, ночь на суше, Затерянной среди океана. Опасная тишина, Нарушаемая лишь ударами волн оскалы. В лесу неясный шум, да изредка какие-то странные звуки, Недоступные пониманию человека. Антонио все ждал и ждал. Огни на судах погасли, но он знал, что там бодрствуют часовые. На берегу догорали костры. Глубокое безмолвие царило в неожиданно возникшем поселении. Лишь изредка раздавался собачий лай в ответ на далекое рычание лесного зверя. Наконец Антонио решился покинуть свое убежище, и при скупом свете звезд пустился в путь. Крадучись, стараясь слиться с густым кустарником, он дошел до места, где ему послышались приглушенные голоса. Сделав еще несколько шагов, он увидел каких-то людей, сидящих кружком на земле. Все они были вооружены. Должно быть, здесь скрывались местные жители, бежавшие из города. Неподалеку от костра стояли сундуки, а рядом, прямо на земле, спало несколько женщин. Антонио притаился и стал прислушиваться к разговору. С первых же слов ему стало ясно, что он у цели. «Теперь вы видите, — говорил один из этих людей, — что Бог еще при жизни вознаграждает человека за хорошие поступки. Вы на свободе и в добром здравии, да еще и встретились со своей семьей, чего уже вовсе не ждали. «Да, мне есть за что благодарить Всевышнего», — ответил голос, слишком хорошо знакомой железной руке. «И как вы сказали, вас зовут?» — спросил третий. «Дон Педро Хуан де Борико и Ленгуадо», — отвечал человек со знакомым голосом, который оказался никем иным, как нашим живодером, уже вполне уверенным в своем дворянском титуле. «И вы собираетесь остаться с нами?» «Разумеется, нет», — возразил Педро Хуан. «При первой же возможности отправлюсь с эскадрой в Новую Испанию». И хорошо сделаете. На этом острове такое творится, что жить здесь никак нельзя. Да и бедные сеньоры столько натерпелись, что им необходим покой, а здесь его не дождешься. «Бедняжки», — сказал Педро Хуан, — «только Бог был в силах спасти их из рук подлых пиратов». Тут разговор перешел на пиратов и их обычаи. Живодер принялся расписывать нравы пиратов самыми мрачными красками, какие только мог найти в скудной палитре своего воображения. Теперь Антонио был уверен, что Хулия и сеньора Магдалена в безопасности и вновь соединились с Педро Хуаном, который, казалось ему, был послан самим провидением для защиты бедных женщин. Он мог спокойно уйти, ему нечего больше бояться за свою возлюбленную, да и ничего он не мог для нее сделать. Так подсказывало ему благоразумие. Но Железная Рука был влюблен, а влюбленная почти никогда не внемлен голосу благоразумия. Это добродетель им только мешает, и Антонио не был исключением из общего правила. Он, разумеется, Собирался уйти, но хотел, чтобы раньше Хулия узнала, что он тревожился за нее. Разыскивал, был рядом и ушел лишь тогда, когда увидел ее в безопасности. Однако заговорить с ней сейчас было невозможно. Может быть, написать? Но как? И тут Антонио вспомнил былые счастливые времена. Он обошел вокруг лужайки и, приблизившись к месту, где лежала Хулия, засвистал песенку, которую вызывал девушка на свидание, когда они жили в Сан-Хуане. Мужчины, разумеется, не обратили на это никакого внимания, но Хулия...